Александр Яманов Неожиданный наследник, книга 4, глава 1. Март 1774 года Санкт-Петербург, Российская Империя. Сегодня Казанский собор заполнен так, что яблоку негде упасть. Даже нам, с Катей, свитой и генералитетом пришлось потесниться уж больно много желающих прикоснуться к столь знаменательному событию. И дело не только в высшем свете. Праздничные служения проходят во всех храмах столицы и империи. В городе наблюдается просто чудовищный наплыв людей всех сословий. Народ находится в небывалом воодушевлении. Признаю, что сие явление стало откровением не только для меня, но и столичных властей с полицией. Ведь кроме обывателей в город вернулось немало солдат и офицеров. В первую очередь это три гвардейских полка, заново сформированных из ветеранов. но ну, и еще несколько род других частей. Только в итоге получилась огромная толпа, занявшая все кабаки, трактиры и более цивилизованные заведения. В салонах тоже немало оживлений, ведь столичная публика хочет узнать о прошедших сражениях из первых уст. И служивые имеют право гулять, ведь у нас Виктория. Тут архиепископ Гавриил начал службу, и в огромном помещении повисла тишина, нарушаемая только шорохом одежды. Ну и густым басом священника, конечно. Кстати, это новый, Гавриил, старый недавно помер. Только предварительно покойный выпил у меня немало крови, как его коллеги из других епархий. Папы никак не могут простить мне церковь старого обряда, получившей право вести службы и вообще появившейся благодаря моей воле. Потихоньку погружаюсь в свои мысли, отрешившись от происходящего вокруг. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос. Звучной славой украшайся, Магомета ты потрес. Воды быстрые Дуна и уж в руках теперь у нас. Храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут торды Крыма ныне рушить наш покой. Гордость низится Хамида, и бледнеет он с луной. Почему-то пришли в голову стихи капитана Державина, опубликованные недавно в газетах и влюбившие в себя русское общество. Забавно, но поэт мог оказаться гораздо восточнее Крыма, где проявил себя в полку проштрафившихся преображенцев. Гвардеец участвовал еще в перевороте 1762 года и запятнал себя, присоединившись к заговору Орловых. Но я не изувер палач, поэтому многие офицеры, пусть и потеряв два чина, получили возможность заслужить прощение кровью. И многим это удалось. Вон Долгоруков дослужился даже до генерала и одного из героев прошедшей войны. Благодаря тщательному освещению происходящих баталий в газетах про Румянцева, Вейсмана, Каменского, Долгорукова, Ивана Салтыкова, Фонтатлебина, а также Адмирала Спиридова, Грейга и Синявина знают даже крестьяне. Я ведь приказал зачитывать газеты на всех праздниках, ярмарках и прочих сборищах. В развлечении сейчас малый простой народ с радостью слушал про победы русского воинства. И, конечно, отдельной строкой шло имя Александра Суворова чья звезда взошла на этой войне. Именно сын сибирского губернатора разбил армию османов в битве при Козлудже в конце лета прошлого года. Александр Васильевич сделал это малыми силами, буквально уничтожив превосходящего врага и лишив порту боеспособных войск. А еще он помог основной части русской армии, которая как раз закончила очищать Крым от татар, армян, греков и иудеев. Плюс мы отразили сразу два мощных десанта войск султана, которые являлись больше актом отчаяния, нежели продуманной стратегией. С учетом успешных действий персов, взявших штурмом Багдад и немало других городов Междуречия, султана ждали большие неприятности. Нам оставалось сделать последний шаг. Надо было только подтянуть резервы и припасы. А уже в следующем, то есть в этом году, Румянцев намеревался атаковать Константинополь. Ведь неудержимый Суворов в начале осени умудрился занять часть перевалов за Дунаем, в том числе взяв штурмом ряд сильных крепостей. Наступать далее стало опасно, так как наши войска просто выдохлись, а еще испытывали недостаток провизии вооружения и даже теплой одежды. Но вмешался внешний фактор, который Россия пока не может игнорировать. Нет еще у нас такого запаса прочности, дабы серьезно противостоять главным европейским игрокам. На суше мы разгромим любую армию мира, что понимают и враги. Однако не все дела решаются на полях сражений. Ладно, сложившуюся ситуацию мы еще обсудим на ближайшем заседании правительства. Между тем, архиепископ загласил новую очередную молитву, а народ начал исступленно креститься. Я не отставал от окружающих, осеняя себя крестным знамением. Мне за это нравятся подобные службы. Отказаться от них нельзя, хотя очень жалко потерянное время. Поэтому я использую их для обдумывания сложившейся ситуации. Получается весьма удобно. Подданные до сих пор верят в религиозность их императора. Даже супругу думала, что я закрываюсь в кабинете, чтобы бить поклоны перед иконами. Когда Катя узнала правду, у нас состоялся серьезный разговор. Мы тогда даже серьезно поссорились первый единственный раз. Уж больно трепетно у жены отношение к религии, и она не смогла понять такого циничного поведения. С трудом удалось убедить благоверную, что иначе у меня просто нет ни минуты покоя. Сразу набегут соратники с очередными просьбами, если увидишь, что монарх освободился. Здесь даже семьей не прикроешься, ведь все знают, в какие часы я уделяю ей внимание. Быстро прогоняю в голове вопросы, которые надо обсудить на заседании кабинета министров. Да, кто-то гуляет и может позволить себе спать до обеда. А русский монарх просыпается рано, делает разминку и приступает к делам. Далее у меня легкий завтрак с семьей, который уже стал ритуалом, как и совместный обед. Кстати, супруга тоже встает рано, хотя и любит иногда потанцевать со мной на приемах. Но обычно мы покидаем балы до полуночи, давая людям спокойно веселиться. Заодно быстрый уход избавляет от ненужных разговоров, часто скатывающихся к очередным просьбам. Наконец Гавриил закончил церемонию, и блистательная публика начала покидать главный собор империи. В этот раз я среагировал вовремя, не заставляя людей с недоумением ожидать, когда император выйдет из задумчивости. Ну и Катя теперь внимательно следит за подобными моментами, одергивая, если я излишне глубоко ушел в себя. На выходе из храма собралась огромная толпа из тех, кому не удалось принять участие в молебне. Подобная публика — вечная головная боль для Бабарыкина. Полковник уже устал бороться с моим нежеланием пропускать многолюдные сборища. Я считаю, что император обязан показываться на публике и общаться с подданными, особенно в такие моменты. Ведь сегодня происходит настоящее единение русской нации. В этом большая заслуга газет, постаравшихся объяснить, какой подвиг совершили наши войны, уничтожив крымское ханство, веками совершавшие набеги в наши пределы и угонявшие людей в рабство. Но все равно народ просто счастлив. Мы тут посчитали примерный ущерб, нанесенный крымцами и их вассалами за два века, придя в полное изумление. Грамотная часть населения тоже была изрядно ошарашена. Поэтому столь страстно реагировал на сообщения о победах, героизме русских солдат, описания страданий освобожденных пленников и итоговый триумф. Сегодня празднует вся Россия. Понятно, что основные народные гуляния пройдут в городах, но торжественные молебны должны отслужить во всех храмах империй, куда дошли радостные вещи. Может, только в восточных рубежах страны пока не знают о победе. Тем временем под звон колоколов рявкнул первый залп, заставивший некоторых дамаш подпрыгнуть от удивления. Губернатор столицы Чернышов расстарался на славу. Более сотни орудий участвуют в торжественном салюте. А вечером будет еще и фейерверк, ставший казне в хорошую сумму, но здесь я решил не мелочиться. Меня и так считают слишком скупым. Подобные обвинения звучат забавно, учитывая, сколько земель я раздал дворянам за последние годы. Просто для многих столичных паразитов щедрость монарха заключается в бесконечных балах, маскарадах и, конечно, золоте, которым он должен сыпать придворных. Что-то вроде французского двора, поражающего всех, кто первый раз оказался в Версале. «Что мы будем делать далее?» — Спросила Катя в перерыве между залпами. Смотрю на разрумянившуюся супругу. Все-таки сегодня морозно, и не перестаю благодарить судьбу, что она послала мне эту замечательную женщину. Супруга не только красива, но и умна что выражается не в обширных знаниях какого-то предмета, а житейской основательности. Императрица никогда не выказывает волнения, а меня в случае излишнего проявления чувств, заставляя реагировать на все события с холодной головой. А еще она моя опора и друг. Не думал, что на восьмой год совместной жизни так привяжусь к жене. Ночи у нас до сих пор весьма бурные, а на других женщин я не засматриваюсь. Зачем, если тебя полностью устраивает родной человек? Судя по прищуренным глазам, Катя поняла, в какую плоскость переместились мои мысли. «Я правильно поняла, о чем сейчас думает Ваше Величество», — с показной строгостью произнесла она. «Вообще-то у нас сегодня много важных дел». Бесенята, пляшущие в голубых глазах, подтверждают, что ее величество не против немного пошалить. Быстро обдумав ситуацию, решая, что сейчас не время. Заодно, почему немного не пошутить? «Не знаю, о чем вы подумали». Стараюсь говорить как можно спокойнее, сделав серьезное лицо. Но у нас по расписанию семейный обед. Затем я поиграю с детьми и приступлю к своим обязанностям. Тихая фырканье, как у кошки, стало ответом на мое вранье. Я бы сейчас с удовольствием схватил Катю в охапку и утащил в спальню. Да и близости у нас давно не было. Уж больно тяжелыми оказались последние роды». Но доктора недавно дали добро, поэтому супруга явно ждала моего возвращения из затянувшейся поездки в Тулу, Москву, Тверь и Ивановское. Что поделать, в первую очередь император принадлежит стране. Семья для многих монархов отнюдь не на первом месте. Меня это касается мало, потому что я всегда уделяю время шестилетнему Саше, четырехлетней Ане, двухлетнему Ване и четырехмесячной Кате. Насколько я знаю, публика вначале впала в оторопь, когда узнала, что император читает сыну собственноручно написанные сказки, придумывает разные игры и начал лично преподавать ему арифметику. Убогие не понимают, семья и есть главное богатство, а не золото с прочими драгоценностями. Поверьте человеку, просидевшему большую часть жизни в заключении разлученному с родителями, когда ему было полтора года. Грудь неприятно кольнула, уж слишком неожиданная и ужасная потеря, которую понесла наша семья три года назад. Ведь прошло столько времени, а боль до сих пор не утихла. Ладно, сейчас не до грусти, у нас же праздник. «Не хочу суп и салат», — начала конючить Анечка, названная сразу в честь бабушки и двоюродной прабабушки. «Кругу семьи мы ведем себя, как обычные люди, без всяких церемоний и этикета». Иногда за столом собирается целая орда, когда Зимний дворец посещают Антоновские. Но сегодня другой день, хотя Петя и Леша с женами будут присутствовать на приеме. А малышня приедет через пару дней. Они всегда появляются, когда я возвращаюсь. У меня просто нет времени ездить в Шушары, хотя на обратном пути из Ивановского императорский кортеж сделал небольшой крюк и посетил резиденцию Антона Ульриха. Забавно, что дочка чертами лица, цветом волос и глаз больше похожа на меня. А вот оба сыны ржеватые, сероглазые, с более крупными носами, пошли в мать. А младшенька, пока судить рану, но, похоже, Катюша взяла от обоих родителей поровну. Аня любит покапризничать, особенно когда я возвращаюсь из поездки. Знаю, что папа соскучился и старается этим воспользоваться. Приходится мягко бороться с этим явлением, дабы не разбаловать ребенка. «А что ты хочешь?» — спрашиваю дочку, хитро посматривающую в мою сторону. «Медовый пряник и варенье», — произносит милое создание, захлопыв глазками. «Тоб, сомневался. У нас уже такой ритуал с вымогательством сладкого. С переменным успехом пытаюсь объяснить, что нельзя есть много сахара. Но не всегда получается убедить подрастающее поколение. Ты же знаешь правила, — стараюсь говорить строго и не улыбнуться». Надо есть полезную пищу. Сладкое же лучше кушать понемногу и не каждый день. Мама с папой едят суп, Саша тоже. У Вани своя каша, и только Аня у нас капризничает. А где ты возьмешь силы, чтобы играть сегодня? Я, наконец, построил детям огромную игровую площадку в одном из залов зимнего. Вообще-то там хотели провести ремонт, но в результате получилась чудесная комната с горками, каруселью, качелями, красивым домиком с веревочными мостиками и канатами. Почему-то знания о столь полезной забаве появились в моей голове несколько месяцев назад. В итоге были привлечены несколько столяров и плотников во главе со студентом Демьяном Ивановским из механической мастерской при Академии наук. Кстати, это лучший ученик профессора Кулибина, чья звезда взошла одновременно с Суворовым, только на инженерном поприще. И именно механическая мастерская стала настоящей кузницей инженерных кадров. Еще три года назад я выделил ее как отдельное учебное заведение, Работающие в связке со столичным политехническим университетом. Это, скорее уже, академия, шлифующая талантливых студентов с уже готовыми инженерами, механиками, строителями и даже военными, решившими повысить свою квалификацию. При академии также действует ремесленное училище, готовящее различных мастеров для государственных заводов и верфей. На предприятиях ищут наиболее толковых работников и далее их усильно обучают. Оказывается, любое производство нуждается в хорошем мастере чуть ли не больше, нежели в инженере. Ивановского разыскали именно на открытом мной промышленном районе. Демьян происходил из государственных крепостных, рекрутированных на работы. Фамилию вместе с волей он получил в честь деревни, выросший уже в небольшой городок. «Еще я приказал не обращать внимания на происхождение талантов, давая им свое покровительство и возможность учиться». И результат последовал уже через год, когда мануфактуры увеличили количество и качество производимой продукции. Успехи Ивановского района сразу оценили в мануфактур коллегии, называемой ныне Министерством промышленности. Да и я попросил обратить особое внимание на проводимый эксперимент. Поэтому в Академию сразу направили инженеров и мастеров с государственных заводов. В первую очередь Сестрорецкого, Лонецкого, Тульского и Тверского, где быстро вырос второй промышленный район. Далее на обучение к преподавателям, подобранных Кулибиным, потянулись люди из других производств, в том числе частных. Кстати, работники князей Антоновских, чье предприятие давно переросло в целое объединение заводов, мануфактуры, огромных земледельческих хозяйств, начали учиться одними из первых. Я потихоньку отдаю родственникам любопытные прожекты, хотя наиболее перспективные стратегические затеи оставляю государству. Мои братья и сестры вошли во вкус». Более не мысли себя без собственного дела. Понятно, что предприятие развивается столь бурно благодаря моей поддержке. Но Андрей с Дарьей, возглавившие семейное дело, долго и усердно учились, а затем доказали, что имеют коммерческую жилку, резко увеличив разнообразие выпускаемой продукции. Они еще и хорошо влезли в Европу, присоединившись к моему замыслу о создании торгового флота. Используя родственные связи с немецкой аристократией, Родственники самостоятельно открыли свое представительство в Ростоке, фактически возродив некогда благополучный город, разоренный контрибуциями. У них уже есть четыре собственных судна, курсирующих пока по Балтике, но это только начало. Что касается игровой площадки, то ее посещают и младшие дети Антона Ульриха, который только недавно успокоился, перестав плодить мне братьев с сестренками. Старшие потомки папаш сейчас получают образование в лицее, открытым два года назад в Царском селе для аристократии и дворянства. Есть и учебное заведение для благородных девиц, куда устремились юные представительницы самых знатных фамилий, включая моих сестренок. А ровесники моих детей Кости и Аня, тезка-дочери, регулярно приезжают, дабы пообщаться и поиграть. Но вот такая у нас дружная семья. Сердце снова сжалось от нежелающей проходить боли. Такую потерю я не забуду никогда. Там скучно. Дочка вырвала меня из негативных воспоминаний. Только качели меня радуют, остальное надоело. Наша капризуля, как настоящая принцесса, надула губки, но начала потихоньку орудовать ложкой. Это она в четыре годика показывает характер, что будет лет через десять. Но для этого у нас есть весьма строгая мама, пока с улыбкой, наблюдающая за нашим разговором. Демьян наконец сделал обещанный подарок, не выдерживая решая порадовать детей. Тут же вскинулся Саша, давно ожидавший обещанный механизм. Глазки дочери тоже заблестели от предвкушения. Только Катя нахмурилась, глядя на детей. Уж очень не любила она разговоров за едой, предпочитая общаться за чаепитием. Оно у нас тоже традиционное. — Самоходная повозка! — воскликнул сын. — Все получилось? — Мама, а можно мы не сегодня пить чай? Очень хочется посмотреть на коляску. Аня поддержала братику, сильно кивая, позабыв о пряниках и даже варенье. Ивановскому, наконец, удалось построить машину по моим чертежам. Дети слышали про подобные механизмы из моих сказок, поэтому потребовали такую же волшебную колесницу. Вот мастер изготовил машину, перемещающуюся при помощи педалей. Изначально Демьян пытался управлять ею при помощи штурвала, но после моей подсказки создал руль. Больше всего он бился над колесами, возможностью поворачивать ими. Здесь дело не только в конструкции, но и в материале, ведь каждая деталь ковалась и шлифовалась с нуля. Мне же неизвестно, как должны выглядеть ходовые механизмы. Уже в процессе производства Ивановский предположил, что все новинки можно использовать для создания обычных повозок. Увидев мою улыбку, мастер понял, что именно на это я рассчитывал. Пусть не сразу, но лет через 5-7 Россия должна получить самый прогрессивный гужевой транспорт в мире. Мы уже начали строить хорошие дороги. Вот и воски поспеют, как мы закончим соединять столицу с крупнейшими городами империи. С каких это пор мы должны прерывать семейные чаепития ради каких-то игрушек? Спокойно произнесла Катя. А кто-то совсем забыл, что надо быть выдержанным и терпеливым. Может мне провести с тобой дополнительные занятия, сынок? «Не надо, я все понял», — воскликнул Саша и принялся доедать суп, опустив голову. «Вот и хорошо. Не забывайте, что вы не какие-то крестьяне, бегущие глазеть на ярмарочные диковинки. И более я не потерплю такого поведения». «Да, с Екатериной Петровной не забалуешь. Иногда она немного перебарщивает, но строгость матери уравновешивается послаблениями отца, которыми пользуются дети». А про самоходную повозку она знает, и не менее Саша хочет посмотреть на результат трудов мастера. А еще супруга с нетерпением ждет лодку, вернее, катамаран, двигающийся при помощи педалей. Это я имел неосторожность показать благоверной свои рисунки и понял, что попал. Никто на меня особо не давил, но хватило одного вопросительного взгляда, дабы дела завертелись. Но оно и к лучшему. Ведь лодка передвигающийся при помощи педали особо грибных колес, это возможно, предтеча большого судна. Плохо, что майор не оставил мне никаких знаний о паровом движителе, кроме возможности его производства. При мастерской уже работают два ученика покойного изобретателя Ползунова, бьющихся над созданием более совершенной паровой машины. Хотя изготовленные инженером механизмы уже используются на уральских и алтайских рудниках. Конечно, есть такие машины и в Ивановском. Теперь нам важно добиться, чтобы новинки давали наибольшую мощность по сравнению с водяной и конной тягой. Я потому часто пропадаю на заводах и в мастерской, ибо хочу ускорить процесс. Ведь это придаст огромную помощь в добыче руды и производстве, особенно оружия. Хотя сейчас моя мысль далеки от технических новинок. Меня гнетет предстоящая встреча, которую нельзя откладывать. Лавлю на себе внимательный взгляд супруги. Она чует, когда у меня неприятность или предстоит сложный выбор. Прям колдунья, а не императрица. Дети доели суп в ожидании чая принялись бурно обсуждать повозку. Через час у меня разговор с архиепископами. Честно говоря, надоели они мне. Как бы не сорваться? Морщись, отвечаю Кате и продолжаю. Уперлись и не хотят идти на уступки. Мол, старообрядческой церкви в столице и Москве быть не должно. Хочется решить все силовым путем, но это приведет к новому противостоянию в обществе. — Супруга не особо набожная, но немного осуждает мою помощь староверам, хотя обычно я получаю от нее полную поддержку. — Ты сам заварил эту кашу? — Не стоило так спешить и давить на иерархов. Только они иногда забывают, кто хозяин России, делая все для ее благополучия. — Неожиданно произнесла Катя. — Расколоть общество сложно, ибо давно у нас не было такого единства. А если священники решили мутить воду, то для этого есть тайна экспедиции «Твоя канцелярия». Вот понимаю ее, как знаешь. Сначала выгораживает попов, а затем предлагает их тиранить. Но все равно мне повезло с женой. но душе стало как-то легче, а еще я так внимательно посмотрел на выпирающий лифт платье, получив в ответ вопросительно поднятую бровь. Судя по легкой улыбке, мое предложение полностью одобрено, и мы не станем задерживаться на приеме. А пока будем пить чай и радоваться вместе с детьми необычной повозки. Ведь у меня есть еще час, а дела... Никуда не убегут.